Глава 15 Утро началось с настойчивого стука в дверь. Я как раз закончила одеваться и изумленно покосилась на деревянную створку. И кого могло принести в такую рань? На пороге стояли двое мужчин в серых форменных костюмах. Один высокий и худой, с густыми идеально подстриженными усами над верхней губой. Другой более плотный и приземистый, цепко глядящий по сторонам глубоко посаженными карими глазами. На груди каждого блестел металлический значок королевской сыскной службы. «Добрый день. Это комната Эбигейл Нортон?» «Да, все верно», — растерявшись, сбивчиво ответила я. Ректор, конечно, предупреждал, что со дня на день прибудут ищейки, но я не ожидала, что это произойдет так скоро. Да и день сегодня был весьма неподходящий. На втором занятии меня ждал зачет по управляющим командам. Пусть я и выучила все на зубок, все равно изрядно волновалась, а тут еще и щейки так не кстати. Мы хотели бы осмотреть комнату пропавшей и задать пару вопросов. Не дожидаясь позволения, мужчина шагнул вперед, заставив меня отступить вглубь спальни. Его напарник прошел следом. Это ее кровать. Усатый кивнул на пустующую койку. Да. Я наконец взяла себя в руки и показала служащим, где что находится. Второй ящейка, тот, что поплотнее и пониже, тут же принялся методично осматривать вещи Эбигейл. Меня же попросили присесть и ответить на несколько вопросов. Когда в последний раз вы видели пропавшую Эбигейл Нортон? В руках усатого дознавателя, представившегося господином Рэндаллом, появился небольшой перекидной блокнот. Над ним вспорхнуло зачарованное перо-самописец. Я занервничала о том, что в королевской сыскной службе работают сплошь менталисты, не знал только глупец. Дознания и поиск пропавших людей были прямой специализацией ментальных магов. И у меня интуитивно возникло опасение, что сидящий напротив мужчины, несмотря на вежливую улыбку и весьма скучающий вид, непременно полезет мне в голову. Вытрясет все сведения вплоть до того дня, когда я сбежала из дома. Я с трудом взяла себя в руки и, облизав пересохшие от волнения губы, ответила на вопросы щейки. Тут никакой тайны не было. Я рассказала мужчине ровно то, что не так давно поведала наставнику. А главное, все сказанное было чистой правдой, так что упрекнуть меня во лжи тоже никто не мог. Однако волнение выдало меня с головой. «Вы нервничаете?» Миролюбиво поинтересовался мистер Рэндалл, а его самописец что-то резко черкнул в блокноте. «Я просто...» Я очень переживаю за Эбби, боюсь, что с ней могло случиться что-то нехорошее. У вас есть основания так думать? У мисс Нортон были враги, недоброжелатели?» Я отрицательно покачала головой. «Нет, не думаю». Она упоминала, что недолюбливает менталистов, но никаких конфликтов или споров у нее не случалось. По крайней мере, в академии. Быть может, она чего-то боялась, или у нее не заладилось с учебой? Я пожала плечами. Это вам лучше узнать у преподавателей. Мне соседка не жаловалась. Да и в рейтинге группы она не была в числе отстающих. Зачарованное перо вновь проскрипело по листу бумаги, а дознаватель задумчиво кивнул. «Здесь ничего», — вторгся в наш разговор его коллега. «Я все осмотрел. Никаких подозрительных предметов». «У мисс Нортон было что-то еще из вещей?» Цепкий взгляд дознавателя вперился в мое лицо. Я вновь занервничала, сразу вспомнив про дневник. Отдавать его не хотелось. От мысли, что кто-то посторонний станет читать записи Эбби, становилось ужасно неловко. Взгляд невольно метнулся к ящику стола, где был спрятан зачарованный блокнот. «Мисс Легран», — уже настойчивее проговорил Ищейка. «Есть что-то еще, чего мы не видели». Ох, кажется, эту деталь мне скрыть не удастся. Да. Я прошла к столу и достала дневник. Чуть поколебавшись, протянула его мистеру Рендалу. Вот, я нашла это в вещах Эбби, и мне было стыдно признаваться в содеянном. Но я все же произнесла. Я не удержалась и прочла его. Думала, быть может, найду в дневнике что-то, что поможет отыскать подругу. «Вы прочли его?» Брови дознавателя взметнулись наверх. Взгляд принял крайне удивленное выражение. «Но ведь это зачарованный дневник». «Да, я знаю, я произнесла заклинание, и он открылся. Я не хотела ничего дурного». Мне стало совсем не по себе. Говорить под взглядом двух пытливых глаз оказалось совсем непросто. Мужчины напряженно переглянулись, но больше не стали меня мучить. Мистер Рэндалл сунул блокнот во внутренний карман плаща и, коротко попрощавшись, Ищейки покинули мою комнату. Из-за визита Ищеек я порядочно задержалась, и мало того, что пропустила завтрак. Так теперь еще и опаздывала на занятия. Первым сегодня по расписанию значился практикум по рунологии. Преподаватель предупредил нас, что мы отправимся в лес для изучения защитных рун периметра. Поэтому вместо того, чтобы бежать в аудиторию, я отправилась в раздевалку. А оттуда прямиком на полигон молясь успеть до того, как моя группа уйдет на лесную тропу. Увы, но я опоздала. Никого из моих одногруппников не было видно, зато мне вновь посчастливилось наткнуться на выпускной курс. Ребята занимались на полигоне под строгим надзором капитана Байрона. «Тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять!» громко орал наставник, отсчитывая подтягивания старшекурсников. Утро сегодня выдалось яркое, солнечное. И многие парни поскидывали рубашки и занимались прямо в тонких нательных майках на голое тело. Взгляд невольно пробежался по подтянутым фигурам, остановился на знакомом силуэте, выхватывая такие приятные девичьему взору черты. Узкие бедра, облаченные в мягкие тренировочные штаны. Изгиб позвоночника под натянутой майкой. Крепкая шея и коротко стриженные на затылке волосы. Размах плечи сильные жилистые руки, напряженные до того состояния, когда под кожей проступают туго перекрученные вены. Скай легко поднимал свое тело наверх, раз за разом касаясь подбородком перекладины. Рядом, не выдержав нагрузки, свалился на землю один из его сокурсников. Фу, слабак! загомонили оставшиеся загонщики. Со всех сторон посыпались беззлобные насмешки. Следом за первым на землю спрыгнул еще один сдавшийся старшекурсник. Остальные с натугой поднимали корпус наверх, а я, кажется, его вовсе сбилась со счета. «Любуйтесь, мисс Лигран, Голос наставника заставил меня оторваться от красивой картинки и перевести взгляд на приблизившегося мужчину. И как только ему удалось так незаметно подойти, капитан Байрон улыбался во все тридцать два зуба, той самой озорной улыбкой, что сулила неприятности на мою глупую голову. «Нет», — не растерявшись, ответила я. С ужасом представляю, что и нам когда-то придется заниматься подобным. Я кивнула на подтягивающихся парней. Придется, и очень скоро», — не стал разочаровывать капитан. «И поблажек никому не будет». Я и не сомневалась. И могу поспорить, если нас заставят подтягиваться на выбывание, то первый вылетевший буду я. Ну ладно, до этого еще надо дожить. А сейчас меня ждали более насущные дела. Вы не подскажете, моя группа уже ушла? «Да, минут десять назад». Капитан кивнул на дорожку, уходящую в лес. «Если поторопишься, вполне успеешь их догнать». Я благодарно кивнула и быстрой трусцой побежала к лесу. Лишь только услышал донесшееся в спину. «Только не сходи с тропы!» Лес встретил приятной полутенью и влагой, густо висящей в воздухе. Ночью шел дождь, и если полигон уже успел просохнуть на солнце, то под кронами деревьев до сих пор было влажно. Кое-где с веток срывались одинокие капли, чтобы непременно плюхнуться мне на голову. Я немного прошла вдоль по тропе, пытаясь вспомнить, где мы соскаем сворачивали в прошлый раз. Наверняка мои одногруппники отправились к ближайшей метке для изучения свойств защитного периметра. Но как далеко находится эта самая метка, я хоть убейте не могла вспомнить. «Эй, ау, здесь кто-нибудь есть?» — крикнула я в надежде, что кто-нибудь услышит. Тишина. Я прошла еще немного вперед, вновь покричала, и опять никто не отозвался. Конечно, можно было повернуть назад и вернуться на полигон. В конце концов, на занятие я опоздала не по своей вине. Но пропускать практику не хотелось, тем более теперь, когда я жаждала испытать в деле проснувшуюся магию. В итоге я решительно свернула с тропы и направилась вглубь леса. Быть может, если зайти чуть подальше и вновь покричать, меня, наконец, услышат? Да и места эти казались знакомыми. Вон тот кривой пень, что мы обходили в прошлый раз, когда шли здесь с Монтега. А вон широкое дерево с дуплом на высоте человеческого роста. Увидев знакомые ориентиры, я уверилась в правильности своего решения и еще бодрее зашагала вперед. Вот уже где-то тут должна быть первая метка. Но, увы, ни самих защитных рун никого-либо из людей было не видать. Лишь постукивание дятла по древесному стволу разносилось по округе. Я немного побродила меж кустов и вдруг зацепилась взглядом за нечто незнакомое. Огромное разлапистое дерево, сплошь покрытое темными бурыми листьями. В королевство пришла лишь ранняя осень, трава еще стояла зеленая. Да и большинство деревьев тоже. Лишь кое-где мелькали пожелтевшие листочки и веточки. А тут необычные черно-красные листья. Да еще такие огромные, они явно выбивались из общего фона. Но, что самое печальное, я точно не видела этого дерева прежде. А значит, вероятнее всего, ушла не в ту сторону. Уже хотела повернуть назад, как заметила, что один лист шевельнулся и вдруг раскрылся, явив тонкие худые ножки, тельцы и приплюснутую черную мордочку. И, конечно, это был отнюдь не лист. Багряный кровосос — вот кто повис на ветке дерева. Вслед за первым в движении пришли и другие существа. Зашевелились всполошенно хлопая кожистыми крыльями. Я на мгновение замерла, не веря своим глазам, а затем осторожно попятилась назад. Обычно летучие мыши охотились по ночам и крепко спали днем, но сейчас от чего-то пробудились. И ничего хорошего это обстоятельство мне не сулило. В справочнике по зоологии говорилось, что багряный кровосос довольно опасный хищник. Эти существа редко охотились в одиночку, обычно они нападали стаей что давало возможность атаковать даже крупную добычу, вроде лесного кабана или лани. Что уж говорить о человеке. Надо было уходить отсюда и как можно скорее. Отойдя на несколько шагов, я резко развернулась и бросилась прочь. Краем глаза заметила, как взметнулась вверх крона багряного дерева. Десятки существ с визгом сорвались с веток и устремились в мою сторону. Не помню, когда я в последний раз так быстро бежала кутаясь ногами в высокой траве, спотыкаясь, а так не кстати вылезшие из-под земли корни, задыхаясь от нехватки воздуха в легких, Ветки хлестали по лицу и цеплялись за одежду, словно нарочно пытаясь задержать. А яростные хлопки крыльев слышались уже за самой спиной. В голове запоздала промелькнула мысль, что багряные кровососы относятся к бестиалиям среднего уровня опасности. А значит, их не должно быть на территории Академии. Так откуда же? И словно в ответ на возникший в голове вопрос, я вдруг наткнулась на невидимую преграду. Гибкую, в то же время невероятно упругую. Периметр, ну конечно. Сама того не заметив, я оказалась по ту сторону барьера и подвергла себя смертельной опасности. Прямо над ухом раздался пронзительный виск, и я почувствовала неприятный толчок в спину. А потом еще и еще. Кровососы настигли меня. Взмах кожистого крыла скользнул по виску. Острые когти вцепились в волосы на затылке. Я замахала руками, пытаясь отогнать кровожадных бестиалей, но их было слишком много. Целое чёрно-красное облако, облепившее меня со всех сторон. Щёку обожгло болью. Острые коготки царапали по спине, вспарывая кожаную куртку. И если бы не она, на мне бы сейчас точно живого места не осталось. Руки саднило от постоянных столкновений с летунами. Единственной возможностью спастись было преодолеть барьер оказаться на безопасной стороне, куда вредоносным существам не проникнуть. Слова заклинания крутились на языке. «Эльманта! Эльканта!» «Эльманканта!» — выкрикнула я изо всех сил, надавила на гибкий барьер. Целое, бесконечно долгое мгновение, казалось, ничего не выйдет. Не получится. Как было в прошлый раз. И разъяренные кровососы растерзают меня на клочки. Но это длилось всего мгновение, а в следующее незримая стена вдруг исчезла. И я упала руками вперед на мягкую траву. Несколько летунов просочилось сквозь барьер следом за мной, прочно зацепившись за капюшон куртки. Я поспешила скинуть ее и яростно замолотила по земле. Один из багряных летунов все же ускользнул из-под моих ударов и с визгом кинулся на меня, целись в лицо. Альмарас! Раздался резкий окрик позади, и кровосос застыл на месте. Завис прямо в воздухе а потом недвижимый рухнул на землю. Я резко обернулась. Прямо за спиной, вытянув руку в направлении упавшей бестиалии, стоял магистр Артур Блейк. Следом за ним на небольшую полянку подтягивались мои одногруппники. «Эй, что случилось?» «Кто кричал?» Лигран? «На нее напали?» Магистр подошел к поверженному существу и двумя пальцами взял его за крыло поднял на уровень глаз, демонстрируя летучую мышь студентам. Багряный кровосос. «Средь бела дня, нам говорили, эти существа не переносят солнечного света», Удивленно воскликнул Шелдон, а потом перевел взволнованный взгляд на меня. «Изабель, ты в порядке?» Я покосилась на расцарапанную и разорванную в нескольких местах куртку. «Вроде да, а вот куртка не выжила», усмехнулась нервно. Остальные существа успели улететь. Словно барьер или само заклинание отпугнуло их. Артур Блейк опустил мертвого кровососа в кожаный портфель, а потом подошел ко мне. Взял за плечи и покрутил вокруг своей оси. Только царапины, укусов нет. Я пожала плечами, руки саднило нещадно, да и над бровью ощутимо щипала. Но не припомню, чтобы кто-то успел меня куснуть. «Вам повезло, мисс Лигран, укус этих тварей ядовит». Стоя таких существ, способно убить даже человека. Кстати, как вы оказались за барьером? И откуда знаете заклинание открытия периметра? Магистр озадаченно смотрел на меня. Я была вынуждена признаться. Простите, я опоздала на занятия и искала вас. Случайно сошла с тропы. Ну, сошла я, конечно, совсем не случайно, но о своей самоуверенности решила промолчать. И так было стыдно, что нарушила правила внутренней безопасности. Наверняка теперь еще и баллы снимут, если не назначат куда более серьезные наказания. А заклинанию меня научил мой куратор. Не стала лукавить я. Надеюсь, это не запрещено, и старшекурсники могут учить нас подобному. Но в таком случае вы немногое потеряли, пропустив наше занятие, — признался Артур Блейк. И я облегченно выдохнула. Магистр же обратился к группе. Итак, надеюсь, на примере мисс Легран все уяснили что соваться за периметр опасно. Багряные кровососы отнюдь не самое страшное, что может встретиться вам в этом лесу. И прежде чем вы отправитесь на свое первое занятие по магическому ориентированию, вам нужно еще многому научиться». «Магическое ориентирование? Вот оно бы мне точно не помешало. А теперь возвращаемся в Академию. Шелдон Дарри, помогите, с Лигран, чтобы она вновь не заплутала». Магистр лукаво усмехнулся и первым двинулся в сторону Академии. Одногруппники, шумно переговариваясь, пошли следом. И то и дело кидали в мою сторону заинтересованные взгляды. Любопытные, сочувствующие, а порой и осуждающие. Ну вот, опять я в эпицентре всеобщего внимания. И опять не в лучшем виде. Заклинание периметра, как тебе удалось? Это круто. У половины на сегодняшнем занятии оно не вышло. У меня, к слову, тоже. Шелдон застенчиво склонил голову и почесал затылок. «А до меня, наконец, дошло, что я сейчас сотворила. Я сама преодолела периметр, без чьей-либо помощи или подсказки. От понимания захотелось подпрыгнуть на месте, а лучше сплесать. И даже боль от саднищих ран и царапин как-то притупилась, уступив место неожиданной радости и гордости. Когда мы с одногруппниками вышли обратно к полигону, я поймала себя на том, что глупо улыбаюсь. И как ни старайся, не могу сдержать улыбку. Шелдон все это время шел рядом, чуть придерживая меня за локоть. Рваная куртка волочилась по земле. Спасти вещь не было ни единого шанса, а вот меня она действительно спасла. Что-то подсказывает мне, что у нас не обошлось без приключений, заметил капитан Байрон, когда мы проходили мимо занимающихся старшекурсников. Его цепкий взгляд скользнул по моему лицу, а следом и по разорванной куртке. Артур Блейк лишь развел руками, подтверждая слова капитана, а потом вдруг громко позвал. «Студент Монтега», — Скай выступил вперед из-за спин сокурсников. На нем была все та же майка, в которой парень подтягивался на перекладине. На шее и ключицах блестели бисеринки пота. И так же, как наставник пары секунд ранее, Скай окинул мою фигуру хмурым взглядом. «Снимаю с вас десять баллов за то, что ваша подопечная нарушила правила безопасности» и сунулась в зачарованный лес. Огласил приговор магистр, я неверяще распахнула глаза. Хотела возмутиться, даже сделала шаг вперед, собираясь возразить. Но Монтега глянул на меня так остро и строго, что мои ноги буквально приросли к земле. Весь его вид от плотно сжатых губ до нахмуренных бровей кричал «Не лезь!» «А также», — громко продолжил магистр Блейк, «отчего я его вовсе зажмурилась, не зная, какого еще наказания ждать». И ладно бы наказывали меня, так нет, же, влетала Скаю. Кажется, теперь я понимала, от чего парень так меня ненавидел. Начисляю вам десять баллов за отработку заклинания барьера. Сегодня оно спасло мислигран жизнь. Магистр Блейк добродушно отсолютовал Монтега, но тот даже не улыбнулся. Оставался все таким же хмурым и не спускал с меня напряженного взгляда. Всем, на этом все свободны. Магистр махнул рукой, отпуская одногруппников в освое всех, кроме меня и Шелдона. «Господин Дарь, проводите мисс Легран в целительский корпус, пожалуйста. У меня еще есть дело». Артур Блейк похлопал рукой по кожаному чемоданчику, и в его глазах вспыхнул азарт предвкушения. «Я даже напряглась, гадая, что магистр собирается делать с тушкой убитого кровососа. Неужто препарировать?» Сокурсники, бурно переговариваясь, двинулись к раздевалке. Мы же с Шелдоном вяло поплелись в направлении корпуса целителей. Мне было неудобно, что из-за меня парню придется сделать такой крюк. По возможно, он даже опоздает на следующее занятие. Но говорить я ничего не стала. В конце концов, распоряжения преподавателей не обсуждаются. Вот только далеко мы не ушли. На плечо Шелдона легла увесистая ладонь, заставив нас остановиться. «Свободен». В приказном порядке прозвучало за спиной. «Но я, магистр, велел». Шелдон растерянно захлопал глазами. «Я сам провожу мисс Лигран к целителям. В конце концов, я ее куратор». Скай буквально вырвал мой локоть из рук парня и силой потащил вдоль подорожки. А мой одногруппник так и остался позади, не зная, в какую сторону податься. «Ты что творишь?» Зло шикнула на Скай, когда мы достаточно отдалились. Парень резко затормозил и недовольно уставился на меня. Тебе хоть на минуту можно оставить без присмотра». «Стоит тебе остаться одной, так ты сразу во что-то влипаешь». «Неправда», — тут же возмутилась я. «Со мной вообще такое впервые». «Да прям». Скай усмехнулся и посмотрел на меня так, словно бы знает что-то, о чем не знаю я. В итоге я сочла за лучшее не спорить и просто промолчать. Да и не время припираться. Еще надо дойти до лекаря и успеть залечить раны. Да и пропускать следующее занятие мне было никак нельзя». Так что я просто отвернулась и гордо, задрав голову, потопала к петляющей между в мощной дорожке. Так что произошло? На ходу спросил Скай, пристроившись по правую руку от меня. Отгадай! с вызовом бросила я. Желание делиться подробностями происшествия совершенно пропало. Мм. Монтега сделал вид, что задумался. На тебя напало голое сучковатое дерево, и долго гналось за тобой по лесу, чтобы расцарапать ветками. И вновь этот наигранно удивленный тон, что хочется не то стукнуть его, не то рассмеяться в ответ. Хотя больше все таки стукнуть. Угадал. «Да ладно!» Скай вдруг перегородил мне дорогу и взял за плечи. Теперь я видела в его глазах настоящий интерес. Что случилось на самом деле? Я с тоской посмотрела на показавшийся в конце дорожки корпус целителей. «Нет, так просто мне до него дойти не дадут». Преграда из Монтега, сжимающего мои плечи, слишком существенна, чтобы оставить ее без внимания. Багряный кровосос случился. Точнее, стая багряных кровососов. Не может быть. Скай, разумеется, не поверил. И сказал то, что я сегодня слышала уже не единожды. Ни разу не видел кровососов так близко к границам Академии. Да из чего бы им бодрствовать днем. «Не веришь?» — спросил у Артура Блейка. «А лучше загляни к нему в портфель». Магистр убил одного кровососа и взял с собой его мертвую тушку. Видимо, прихватил на эксперимента. Выражение лица Монтега сделалось еще более недоверчивым. Магистр убил кровососа? И как же он это сделал? Забил его палкой? Что за глупость? Наш разговор все больше напоминал мне какой-то театр абсурда. Что не скажи, Монтега все перевернет с ног на голову. Заклинанием, конечно. Изабель Скай придвинулся еще ближе и крепче сжал мои плечи. Ты в Маджериуме, конечно, совсем недавно. Но даже первокурсники должны знать, что не существует заклинания, способного убить живое существо. Оглушить, обездвижить, откинуть. Но не убить. Теперь настала моя очередь удивляться и глухо хлопать глазами. Я ведь и правда видела, как кровосос упал замертво, хотя... Быть может, и не такой уж и мертвый он был. То есть... Ты хочешь сказать, что магистр Блейк притащил в Маджериум не дохлого, а живого кровососа? Но разве бестиалии среднего уровня опасности не запрещены в стенах Академии? Запрещены. Мы с Монтего озадаченно переглянулись. Подозревать магистра в нарушении правил Академии было как-то слишком. Иначе и не скажешь. Все же он преподаватель и явно знаком с уставом куда лучше нас. И что делать? Озадаченно спросила я. Тебе-то? Скай хмыкнул. «Тебе постараться без происшествий дойти до целительского корпуса и вернуться на занятия». «Да нет, я про кровососа». «Думаю, магистр Блейк сам знает, что ему делать. В конце концов, он тут работает не первый год. Хотя, признаться, я был бы рад, если бы на парах по украшению бестиалии нам дали потренироваться на живом кровососе». Монтега вновь улыбнулся. «А то вечно подсовывают одну ерунду». «Реальную опасность только в лесу и можно встретить». О, а Монтега, оказывается, любитель пощекотать нервы. Впрочем, в этом можно заподозрить каждого второго загонщика, если не всех вовсе. А то они и загонщики. Недаром Мара еще в первый день назвала их чокнутыми. Мы, наконец, добрались до входа в целительский корпус. На сей раз Монтега сам распахнул передо мной дверь и вошел следом. Я недоверчиво покосилась на него». Ну что, мой куратор вознамерился самолично проконтролировать процесс лечения. В прошлый раз он просто бросил меня у стен здания, заставив саму искать лекаря. К чему это привело, я отлично помнила, повторять прошлый опыт и вновь оказываться подопытным кроликом на занятии у зеленых первогодок мне совершенно не хотелось. Поэтому, когда Монтего взял меня за руку и уверенно повел куда-то меж густых зарослей... Из светящихся грибниц, я робко понадеялась, что в этот раз все будет иначе. Меня быстренько посмотрит дежурный лекарь, залечит ссадины, и я смогу спокойно вернуться к занятиям. Монтега нырнул в небольшую арку, увитую плющом и древесными лианами, и мы оказались в тесном закутке с несколькими дверями. Скай толкнул ближайшую и словно к себе домой зашел в просторный светлый кабинет. У дальней стены стояла пара узких коек и ширма, обтянутая светлой тканью. На небольшом столике расположился чемоданчик с медицинскими инструментами. Убедившись, что мы пришли куда надо, я позволила себе расслабиться. Почти сразу из-за ширмы вышел худой парень в зеленой форме целителей. Поправил круглые очки с полшие на нос. О, Густав! Монтего его улыбнулся. Ты сегодня дежуришь. Как видишь, что на сей раз сломанный нос или рука? Густав задорно подмигнул загонщику. Видимо, Скай был частым гостем в корпусе целителей. Монтега лишь отмахнулся. Сегодня ничего интересного. Ссадины и царапины. В самый раз для практикумам первогодок. Что? Я отшатнулась и попыталась вырвать руку из мужского захвата, но Скай лишь сильнее стеснул мою ладонь и потянул вперед, выставляя перед собой. Вот, принимая подопытную. «Монтега, да ты, да я тебя... Буквально задохнулась возмущением. Уж от кого, а от Ская я такой подлости не ожидала. Хотя что это я? Совсем забыла, с кем на самом деле имею дело. Думала, раз Куратор стал терпимее и внимательнее, так и издеваться надо мной перестанет. Но вот он, привычный Монтега, стоит и ухмыляется, довольный своей выходкой. «Я тебе этого не прощу», — строго посмотрела на веселящегося парня. «Привыкай, Элигран. все загонщики через это проходят. На ком им тренироваться, если не на нас?» Скай кивнул на своего приятеля-целителя. «Ты забыл про стихийников», — поправил его Густав. «Они тут почаще вашего бывают». Это только начало года. Скай наставительно поднял указательный палец вверх. «Потом перевес будет на стороне наших». Приятели рассмеялись. Я же предприняла очередную попытку выкрутиться из захвата Монтега. Тщетно. Скай держал мягко, но при этом не давал ни единой возможности улизнуть а потом и вовсе склонился к уху и прошептал, паляя горячим дыханием. «Не будь врединой. У тебя тоже не сразу все получалось. Потерпи. Я же тебя терплю». И резко толкнул в руки стоящего рядом Густова. «Развлекайтесь». И ушел, оставив меня на растерзание Густова и зеленых первогодок, жаждущих потренировать свои скудные целительские навыки. А мне оставалось лишь радоваться, что в этот раз мои ссадины хотя бы не предполагали раздевания перед толпой глазеющих адептов.